Александр Блок Поэма 12 Черный вечер, белый снег Ветер, ветер, на ногах не стоит человек Ветер, ветер на всем Божьем свете Забивает ветер белый снежок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 Длинные волосы, и говорит в полголоса «Предатели! Погибла Россия!» Должно быть писатель, вития. А вон и долгополый стороночкой и за сугроб. Что нынче не веселый, товарищ поп? Помнишь, как бывало брюхом шел вперед, И крестом сияло брюха на народ? Он барыня в каракуле, к другой подвернулась. Уж мы плакали, плакали, Поскользнулась, и бац, растянулась. Ай-ай, тени подымай. Ветер веселый, и зол, и рад. Крутит подолый, Прохожих косит, Рвет, мнет, и носит Большой плакат. Вся власть учредительному собранию, И слова доносит. И у нас было собрание. Вот в этом здании обсудили, постановили. На время десять, на ночь 25 И меньше ни с кого не брать. Пойдем спать. Поздний вечер пустеет улиц. Один бродяга сутулится да свищет ветер. Эй, бедняга, подходи, поцелуемся. Хлеба.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 Винтовок черной ремни Кругом огни, огни, огни. В зубах цыгарка Примят картуз, На спину надо бубновый туз. Свобода, свобода, Эх, эх, без креста! Тра-та-та! Холодно, товарищи, холодно. А Ванька с Катькой в кабаке, У ей керинки есть в чулке, Ванюшка сам теперь богат, Был Ванька наш, а стал солдат. Ну, Ванька, сукин сын буржуй, Мою попробуй поцелуй. Свобода, свобода, эх-эх, без креста, Катька с Ванькой занята. Чем? Чем занята? тра та, -та. Кругом огни, огни, огни, А плеч ружейной ремни Революционный, держите шаг Неугомонный, не дремлет враг Товарищ, винтовку держи, не трусь польнем капулей в святую Русь В кандовую, в избиную, в толстозадую Эх, эх, без креста Как пошли наши ребята в Красной Армии служить, в Красной Армии служить, буйную голову сложить, Эх ты, горе горькое, сладкое житье, рваная пальтишка, австрийское ружье. Мы на горе всем буржуем мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи, благослови! Снег крутит, лихач кричит, Ванька с Катькой летит, Электрический фонарик на глобельках, Ах-ах, пади! И в шинелишке солдатской С физиономией дурацкой Крутит, крутит черный ус, Да покручивает, да пошучивает. Вот так Ванька, он плечист, Вот так Ванька, он речист, Катьку дуру обнимает, Заговаривает, Запрокинулась лицом, Зубки блещут жемчугом. Ох ты, Катя, моя Катя!»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 У тебя под грудью, Катя, та царапина свежа. Эх, эх, попляши, больно ножки хороши. В кружевном белье ходила, походи-ка, походи. С офицерами блудила, поблуди-ка, поблуди. Эх, эх, и поблуди, сердце ёкнуло в груди. Помнишь, Катя, офицера, не ушел он от ножа. Аль не вспомнила холера». Али память не свежа, Эх, эх, освежи, Спать с собою положи, Гетры серые носила, Шоколад миньон жрала, С юнкерьем гулять ходила, С солдатьем теперь пошла, Эх, эх, согреши, Будет легче для души.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 Как с девочкой чужой гулять? Утек, подлец. Уже постой. Расправлюсь завтра я с тобой. А Катька где? Мертва. Мертва. простреленная голова. Что, Катька, рада? Нику-гу. Лежи ты, падаль на снегу. Революционный... Держите шаг, неугомонный, не дремлет враг. И опять идут двенадцать за плечами руждеца. Лишь у бедного убийцы не видать совсем лица. Все быстрее и быстрее уторапливает шаг. Замотал платок на шее, не оправиться никак. «Что, товарищ, ты не весил?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 Из-за родинки пунцовой возле правого плеча Загубил я бестолковый, загубил я сгоряча. Ах! и стервец, завел шарманку, Что ты, Петька, баба, что ли? Верно, душу наизнанку вздумал вывернуть. Изволь, подержи свою осанку, Над собой держи контроль. Не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой,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 Ох ты, горе-горькое, скука скучная, смертная! Уж я времечко проведу-проведу! Уж я темечко почешу-почешу! Уж я семечки полущу-полущу! Уж я ножичком полосну-полосну! Ты лети, буржуй, воронышкам! Выпью кровушку, за зазнобушку, чернобробушку! Упокой, Господи, душу рабы я скучно. Не слышно шуму городского, Над Невской башней тишина, И больше нет городового, Гуляя, ребята, без вина. Стоит буржуй на перекрестке, И в воротник упрятал нос, А рядом жмется шерстью жесткой Поджавший хвост паршивый пес. Стоит буржуй, как пес голодный, Стоит безмолвный, как вопрос, И старый мир, как пес безродный, Стоит за ним, поджавший хвост.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 «Петька, эй, не от чего тебя упас золотой иконостас? Бессознательный ты право! Рассуди, подумай здраво! али руки не в крови из-за Катькиной любви? Шаг держи революционный, близок враг неугомонный! Вперед, вперед, вперед, рабочий народ!»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 И в югоплитым в очи, дни и ночи напролет, Вперед, вперед, рабочий народ. Вдали идут и ржавным шагом. Кто еще там? Выходи! Это ветер с красным флагом разыгрался впереди, впереди сугроб холодный, кто в сугробии, выходи! Только нищий пес голодный ковыляет позади. Отвяжись, ты, шелудивый, я ж ты компощечу, старый мир, как пес паршивый, провались по калачу, скалит зубы, волк голодный, хвост поджал, не отстает, пес холодный, пес безродный. Эй, откликнись! Кто идет? Кто там машет красным флагом? приглядись какая эко тьма. Кто там ходит беглым шагом, Хоронясь за все дома? Все равно тебя добуду, Лучше сдайся мне живьем. Эй, товарищ, будет худо, Выходи, стрелять начнем. Трах-тах-тах! И только эхо откликается в домах, Только в юго долгим смехом Заливается в снегах. Трах-тах-тах! Трах-тах-тах! Как идут державным шагом. Позади голодный пес, Впереди с кровавым флагом, И за вьюгой невидим, И от пули невредим, Нежный поступью над вьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз, Впереди Иисус Христос.